Прочли мы об этом в газете, я и говорю, надо же, интересно, как. Я его дочку хорошо знал. Примерно через неделю следователь мой спросил, «Вы ведь, кажется, знали Таню Андропову?» Не утерпел. Он-то всего лишь мелкий чиновник, а тут дочка самого хозяина. Вдруг что-нибудь выйдет, новая метла по-новому метет, а я и не знал ее вовсе, только слышал, что есть у Андропова дочка». Другого в 1971 году мне даже жалко стало. Совсем не годился человек для этой роли, не за свое дело взялся. Мужик он был не глупый, да уж больно неопытный. Сидел в первый раз, и вся эта тюремная жизнь была ему в новинку. Попался в первый же день и на самую простую примочку. По легенде был он следственный и говорил, что сидит уже два месяца, но по всему видно, совершенно этой тюрьмы не знает. Я его спросил только, снимали ему уже отпечатки пальцев или нет? Говорит, снимали. Обычно их снимают в первую же неделю после ареста. А где, говорю, их теперь снимают? Все там же, где баня, в том корпусе. Ага, кивает он. Сроду их там не снимали. И будь он действительно следственный, никак не забыл бы такого факта. «Тут же я его и расколол». Признался, что сидел до сих пор в бутырках, получил уже семь лет по хозяйственной статье, но испугался ехать в лагерь. Уж больно здоровье плохое, побоял, не выживет. Был он без ноги, потерял на войне, работал начальником строительного управления, звали его Иван Иванович Трофимов. Когда его прижал, покраснел, стал оправдываться, уверял, что ничего плохого говорить обо мне не собирался, Долго я его стыдил потом. Как же так получается, Иван Иванович? На фронте воевал, ногу потерял. Там ведь, небось, страшнее было. Не ожидал я, что фронтовик и на такую мерзость согласился сокамерников доносить. Он чуть не в слезы. Видишь, говорит, никак бы не подумал, что могу на такое пойти. Здоровье проклятое, не выживу в лагере, а у меня дети. Ради них только и согласился. Старший парнишка в этом году в институт поступил. Грозили выгнать, если не соглашусь. Действительно видно было, что ему стыдно. Исполнял он все, что я от него требовал, очень старательно, как школьник. Работал не за страх, а за совесть. А когда должны были уже нас разводить по разным камерам, взмолился «Выручи». «Я боюсь отказаться. Выгонят парни из института, да и меня заморят. Ты лучше знаешь, как сделать, чтобы меня в лагерь отправили. Не могу я здесь». Обычно я никогда не открывал, что разоблачил их агентов. Невыгодно мне было, чтобы считали меня подозрительным. Лучше пусть думают простодушный доверчивый Да и вся работа, что мы с ним проделали, шла на смарку. Но тут пожалел старика. Написал заявление Андропову и закрытую жалобу прокурору. Его сразу забрали, и через неделю я точно установил, нет его больше в Лефортове. Даст Бог, выживет в лагере. Вскоре после него встретил я самого хитрого камерного агента в своей жизни. Мужик лет сорока, здоровенный, энергичный, в прошлом офицер-десантник. За какую-то драку его из армии выгнали, и он работал вольно наемным на Колыме, добывал золото. За это золото и сел. В отпуск ездил в Москву и продавал его, пока не попался. Под следствием сидел в бутырках, дали ему пять лет». Должны бы больше, да он ухитрился доказать, что золото не краденое, не с государственного прииска, а сам, дескать, нашел самородок. Говорил, что уже был в лагере, как вдруг этапировали его в Москву. Будто бы вскрылись новые эпизоды, и грозит ему теперь 15 лет, то и вышка. Мужик очень бывалый, и никак его поймать не мог, никакие мои излюбленные приемы не действовали». Только Яшка-парикмахер при нем точно воды в вот набрал. Я было по привычке ему, ну как Яша, похмелился с утра? А он губы поджал, смотрит в сторону. Кому Яша, а кому Яков Митрич, гражданин начальник. Самый скверный признак. Фамилия этого хитрого наседки была Грицай, с Украины, родом из города Галича. И с самого начала он себя так поставил, будто... Это он меня подозревает, а раз так, то, естественно, я уж не должен был настораживаться по его расчетам. Игрой его я мог только восхищаться, и так его и не поймал, хоть на сто процентов был уверен, что он на наседка. Просидели мы с ним аж до самой моей отправки во Владимир.